Глава 12. Тэр, почти у двери догнал его усталый какой-то обреченный голос консорта: Может, перекусим? У нас праздничный ужин стынет, да и переодеться нужно, Сомневаюсь, что в Лерансе наши унты будут выглядеть уместно. Еще декаду назад, да, всего пять дней, Тервальд предпочел бы не услышать его просьбу и даже не остановился бы, но теперь он мыслил иначе и намного быстрее. Поэтому замер буквально на полушаге. выдохнул ставшую в горле колючим комком обиду и повернул назад. «Ты прав, какой-то час ничего не значит». Проходя мимо отца, отметил его изумленно приподнятую бровь и несомненное уважение во взоре и невесело усмехнулся. «Теперь ему предельно ясно, кто развел всю эту таинственность. Ну а ради чего? И сами расскажут. Никуда не денутся». В столовой сияли все магические светильники и позолота старинного сервиза, разовели напитки в хрустальных кувшинах и матово поблескивали крышки на блюдах. Но вокруг круглого обеденного стола стояло всего три стула, и Шет невозмутимо приставил четвертый. «Третьим собирался сесть Манс, верно я понимаю?» – учтиво справился он. «Ведь больше тут никого нет?» «Да», – Терномик поднял на друга удивленный взгляд. «Я проверил». и добавил, едко уставясь на запыхавшегося камердинера. «Но теперь Мансу за непочтительность придется поесть в другой комнате, если не хочет пожить в русской крепости». «Иди», — отправил верному слугу Даггельд, понимая, что разговаривать при нем в гости не намерены. «Я сам могу положить еду», — ловко снимая крышки, пояснил Шет. «А есть предпочитаю, не оглядываясь на врагов». «Манс не враг», — разливая розовый напиток, невесело возразил консорт. Он просто устал и злится. На меня, на Беатрис и Рояну. И на Тервальда заодно. Не желая понимать, что король вообще ни при чем. «Меньше всего меня заботит настроение Манса», — сухо сообщил король. «Сейчас самое важное — Элеона. Теперь мне понятно, кого ждут розовые покои. И я сразу хочу сказать, отныне принцесса будет жить в этих комнатах. Если не нравится цвет, поменяем. Но мотаться по всяким пансионам Элли не будет». «Но у меня там подруги». губы девушки дрогнули. «Приглашай, тебе положены фрейлины», невозмутимо сообщил Тер. «А если не захотят или не смогут, предложим выгодные сделки их родителям. Звания, дома, должности. И, кстати, отец, тебя это тоже касается». «Я-то думал, тут полным ходом идут изыскания, лезут на поверхности огромные изумруды и алмазы, горят плавильные печи, готовят чистейшие сплавы неведомых металлов. А вы устроили из крепости перевалочный пункт или простой маяк». и много лет морочите нам голову, ведь больше никто не знает о тайных переходах. Лишь мы, да вся имперская портальная служба. Можно представить, как они веселятся над наивностью агернского короля». «Все не так», – побледнел консорт и, забывший салфеткой, отер со лба выступивший пот. «Никто не шутит, потому что такие детали им неизвестны». «А сколько вам с матерью в действительности доступно линий?» – сделал закономерный вывод его величество. Шесть. Сник На самом деле я живу в восточном летнем замке. Ну да, Терваль снова мгновенно сделал подсчет. Именно там, 14 лет назад, моя матушка целых полгода пила целебные воды. А моя ее сопровождала, догадливо поддакнул Шет. Прости, я вчера был неправ. Помогают они только себе. Ты снова спешишь с выводами, подвигая ближе блюдо с огромными крабовыми ногами, укоризненно вздохнул король. «Теперь мне ясно, что они связаны петлей обстоятельств. И сначала я хочу выяснить два вопроса. найдем мы проводника или нет, и какую роль сыграл в этой истории Маркиз?» «Можно поподробнее о проводнике?» Осторожно справился консорт. «Нам нужно пройти через перевал в сторону Истера», выяснил Шет, – «и добраться до любой деревни, где можно купить лошадей». «Это невозможно!» категорически отказал Даггельт. «И не только вам. Никто не пройдёт». Здешние перевалы открываются лишь в августе, и всего на 2-3 декады. Однако в этом году зима была необычайно снежной, покров навалило в два раза выше обычного. Сейчас снег подтаял, осел, пропитался водой, и даже громкий крик может сорвать лавину. А она надолго перекроет все ущелье. Забудьте о своем плане. Завтра я договорюсь, чтобы вас отправили поближе к Истеру порталам. Там есть городок на перекрестие, Сажера, в нем одна из имперских башен. «А что вы хотели узнать про Маркиза?» «Он вел себя слишком по-хозяйски», обдумая насторожившие его детали, начал перечислять Тервальд. «Брал, что хотел, нарушал законы, не считался с интересами жителей и даже меня собирался прибрать к рукам. Его дочка была уверена, что станет моей женой». А мать все это видела, но вела себя спокойно, будто так и нужно. Впрочем, видели все, и Шет, и Рояна с магом, но молчали. «Почему ты молчал, Шетгер? «Приказали не мешать», – помрачнел его друг. «Сказали, выбор невесты – дело тонкое. Испортить впечатление легко, исправить трудно». «Ну», – король выжидающий смотрел на отца, – «а ты как считаешь?» «По сути, мать права», – тяжело вздохнул консорт. «А на деле просто пообещала родственничку не вмешиваться. Он ее шантажировал много лет. Каким-то чудом разнюхал о рождении Леоны и решил, будто она бастарда». Сначала мы хотели раскрыть всем секрет и оставить его в дураках, просто руки чесались. Но на королеву напали, и это были непростые бандиты. Магистр ее отбил, ценой пары выгоревших артефактов, но нападавших упустил. Пришлось пойти на сделку, чтобы посмотреть, куда приведет его наглость. А привела в русский каземат, Жестко сообщил Тер. И ты уж извини, но мне не верится, что за 14 лет вы не раскрыли тайну того нападения. К твоим услугам были все сыщики Империи. «Нашли», – согласился его отец, рассматривая сына как неизвестный ему камень с необычными свойствами. «Через полгода. Но остались вопросы. И не удалось доказать причастность Маркиза. Можно было, конечно, представить к Леоне постоянных телохранителей из Империи и магов, но у нас с Беатрис возникли разногласия. Поэтому все осталось так, как есть». А потом, когда стало ясно, что опасности нет, было уже поздно привозить ее во дворец, и Маркиз еще угрожал, неизвестно на каких основаниях. «Мне все понятно», – выслушав его слегка путанное пояснение, сообщил король. «Вы оба решили, что не стоит нарушать хрупкое перемирие. И я тоже не собираюсь выяснять, почему вы выбрали именно такую жизнь. Каждый может жить так, как хочет, пока это не задевает ничьих прав. А сейчас задеты права Элеоны. И, и мои. И я повторяю, до второго совершеннолетия принцесса будет жить дома. И вы с матерью тоже, потому что сейчас очень нужны ей. Девушке необходима постоянная поддержка и помощь. Самой ей никогда не разобраться в дворцовых правилах и интригах. Поэтому я сниму с вас прежние титулы и объявлю вас маркизом и маркизой Гордио. Именно этот титул ты получил в приложении к маркизату, когда переехал в Агерн. В добавлении к нему примешь пост главного советника. «Да мне все равно», – ошеломленно смотрел на него отец. «А что скажет мать?» «Ничего не скажет», – спокойно заверил его Тервальд. «Особенно если ты предложишь ей пост своего первого заместителя». Но это твои личные заботы. Кстати, последний вопрос. Как я понимаю, личный выход из портала находится где-то в покоях королевы? «Мне подменили сына», – ошеломленно покачал головой бывший уже консорт. «Но этот мне нравится еще больше». «Да, ты прав. В Эркере гардеробной комнаты». «Тогда переодевайтесь и уходим. Я собираюсь устроить салют в честь возвращения принцессы». «А откуда я вернулась?» Замерла на пороге, ринувшееся было прочь Леона. «Из Восточного монастыря», – не раздумывая решил король, – «тебе в детство не подходил воздух столицы, а если кто-то захочет узнать поточнее, посылай ко мне и запомни главное – принцесса никому ничего не должна. Не объяснять, не рассказывать, не выслушивать, ни советы, ни мнения, ни просьбы». «Всем один ответ – обратитесь к брату. Ну, поторопись, если хочешь получить торт и салют». Судя по тому, как резво принцесса метнулась прочь, салют она хотела. И все остальное, потому что примчалась в столовую прежде всех. Теперь на ней было серебристое матовое платье со строгим кружевным воротником и длинными рукавами. На ногах скромные светлые туфли, в ушах крошечные серьги с аметистами, а на голове все те же смешные детские хвостики. «Строго держит принцесс в вашем пансионе», – не сдержался от ехидного замечания Шет. «Но у нас такая прическа не пойдет. Давай гребени какую-нибудь диадему, я быстро поправлю». И не смотри так изумленно. Всю жизнь матушку причесываю». «У меня нет диадем», — поджала губы Илеона. «И принцесс в лице нет. Мы все просто благородные девицы». «Но хоть что-то-то есть», — озадаченно взирал на нее телохранитель. «Обруч, лента, пояс. До дворца добраться». Подошел поясок, сплетенный из серебряных шнурков и украшенный мелким жемчугом. Шедгер быстро и умело расчесал освобожденные локоны и свободно уложил на девичьи плечи. Лишь верхнюю часть сплел с поясом в хитрую косу, закрутив ее на теме, подобием изящной короны. «Очень красиво», — одобрил вернувшийся в комнату консорт. «Не зря Рая над тобой так хвастает». «Хвастало», — невозмутимо поправил его телохранитель, окинул взглядом легкий костюм хозяина, его тощий баул и предупредил. «На башне холодно». «Я закрою нас щитом», — пообещал маг. «Манс, ты скоро?» «Может, мне лучше тут остаться?» «Все же знакомая тюрьма», – мрачно осведомился коммердинер. «Иди уже», – прикрикнул Даггельд, – «совсем я тебя распустил». Тот обиженно засопел, но спорить перестал и шел последним, бдительно гася фонари и запирая двери. На верхней площадке по-прежнему мело, и это добавило Тервальда уверенности в принятом решении. Бродить в такую погоду по заваленным снегом кручим действительно идиотская затея, хотя слышал он про любителей пощекотать себе нервы такими прогулками. но всегда считал их безумцами, особенно после того, как один из таких лордов рьяно доказывал ему, что это проверка своей мужественности. Тогда Терни нашел веских аргументов против странного заявления и просто сменил тему беседы, но теперь точно знал, где тут ложь, а где правда. Истинная мужественность не нуждается в бессмысленных и опасных доказательствах. не по Диким Горам – чистейшая глупость и пустой пафос, а не проявление смелости и благородства. Мужественность определяется по твердости принципов, каким следует мужчина, и его поступкам, сделанным вовсе не на показ. Пришли, тихо шепнул консорт, зажигая бледный светлячок. С возвращением король ободряюще стиснул плечо отца, уловив его голос и трепет. И первым шагнул в гардеробную ее величество, твердым шагом пересек просторную комнату, заставленную манекенами и зеркалами, уверенно толкнул в бок катавшуюся на шариках дверь. Гостиную королеву уютно освещали магические бра. В огромных вазонах пышно цвели тонко пахнущие лимонные деревья, а за накрытым к чаю низким круглым столом удобно расположилась неизменная компания. Королева, ее преданная компаньонка и придворный магистр. «Добрый вечер!» Учтиво приветствовал их Тервальд, но почему-то ни у кого не возникло желания улыбнуться в ответ. «Мы привели принцессу и маркиза Гордио. Я назначил его главным советником». Сейчас иду переодеваться, заодно покажу сестре ее покоя. Распорядитесь к нашему возвращению накрыть стол для праздничного чаепития на главном балконе. Побольше тортов, мороженого и конфет. Лорд Анцельс, я отлично знаю, что за эти дни вы очень устали, но прошу еще об одной услуге. Устройте красивый салют в честь возвращения Элионы. Официальное празднование будет через месяц, когда ей нашьют подобающих нарядов и подберут фрейлин, а сегодня только оповещение. подхватил принцессу под руку и повел к двери. «Может, лучше мне?» – спохватилась Беатрис Вторая. «Не стоит. Отдыхайте. Мы и сами уже взрослые. Разберемся», – властно остановил ее король и добавил следовавшему за ним телохранителю. «Срочно пришли ко мне Линда».